Глава 5. Аврора. Прости, девонька, нет у меня для тебя работы, стыдливо отвёл глаза хозяин постоялого двора, оттягивая ворот рубашки и гулко сглатывая. И он был не первым, от кого я услышала за вечер эти слова. Добралась я до городка в два раза быстрее, сократив путь обходными тропами, успев, как и планировала, до темноты. Но на этом удача меня покинула. Ни в одном месте, где раньше охотно брали сирот на подработку, я её не получила. «Но «Ну хоть комната у вас есть свободная?» — решила не сдаваться я. «А у тебя есть чем за неё платить?» — выгнул густую бровь мужчина. Я припомнила, сколько монет у меня было, когда пересчитывала их перед побегом, и взгрустнула, услышав озвученную сумму. По всему выходило, что если и потяну самую захудалую комнатушку, то только на эту ночь и без завтрака. При мыслях о еде в животе предательски заурчало, напоминая о том, что сбегать на голодный желудок, пропустив ужин, было плохой идеей. «Может, возьмете накопителем?» — продемонстрировала я один из артефактов. «А по что он мне пустой сдался?» — покачал головой хозяин. «Таких у самого полно. Вот если б маги их кто зарядил?» Он бросил на меня изучающий взгляд, от которого внутри все сжалось. «Неужели догадался, что я маг?» «Но откуда же ему здесь взяться?» Мысленно выдохнула с облегчением. Меня не раскрыли. Это хорошо. Плохо, что ни комнаты, ни работы не получила. Но отчаиваться я не спешила. Как говорят, даже если вас слопал дракон, у вас есть два выхода. С этими мыслями побрела в таверну через дорогу, пытаясь придумать новый план, раз прежний провалился. «Поберегись!» В последний момент я успела отскочить в сторону, едва не угодив под колеса повозки. «Эй ты, смотри, куда прешь!» Недовольно крикнул мне возница, уезжая и даже не подумав остановиться, чтобы помочь мне подняться. «Вот из-за таких оленей, чтобы понакупят себе лицензии на вождение, потом все дороги разбиты!» пробурчала, поднимаясь и потирая ноющую лодыжку. «Жить буду, а это главное. Но пережитый стресс всё равно требовалось заесть. Желательно чем-нибудь сладеньким. И я даже знала, кто меня угостит». Позабыв про боль в травмированной ноге, я поспешила к булочной. подергала ручку, заперто. Но когда это меня останавливало? Убедившись, что свидетелей нет, я принялась колдовать отпирающее заклинание. Получилось даже быстрее, чем с кабинетом директора. Оказавшись внутри, огляделась. В торговом зале было темно и пусто, а на витрине не лежало даже завалящего сухарика. Впрочем, я не за ними сюда пришла. Стараясь не шуметь, я тихонько обогнула прилавок и прошмыгнула в коридор, ведущий на кухню. Я еще с порога почувствовала умопомрачительный аромат выпечки, который при моём приближении только усилился. «Привет, Фил!» – поздоровалась я с приятелем как раз в тот момент, когда он доставал противень из духовки. «Давно не виделись!» От неожиданности Фил чуть не выронил противень, схватился за горячий край и с грохотом поставил его на стол, умудрившись не растерять при этом ни одной корзиночки для будущих пирожных. «Ай-яй-яй, как больно!» – застонал парень, бросаясь к ведру с водой. Опустив в нее покрасневшую ладонь, с облегчением выдохнул и лишь после этого, словно опомнившись, нашел взглядом меня. «Аврора, что ты здесь делаешь?» «Ищу работу и ночлег», — сразу вывалила все без утайки. «А еще я не ужинала и безумно хочу есть. Покормишь меня, Фил? У тебя тут вкусно пахнет». Сделала жалостливые глаза, указывая на пироги. Кажется, они с мясом и картофелем. «Прости, Рори». Покачал он головой, отводя взгляд и заматывая обожжённую руку полотенцем. «Это на продажу. Мне нельзя их трогать. Хозяин будет ругаться». «Интересно, а твой хозяин будет ругаться, если узнает, что сирота, которому он дал работу и разрешил жить в мансарде над булочной, тайно встречается с его единственной доченькой?» Румяное лицо Фила мгновенно побледнело. В прошлом году, когда ему едва исполнилось восемнадцать, он покинул приют и ушёл в город. У парня был настоящий талант к готовке. Кроме того, он был достаточно крепким и с лёгкостью таскал тяжеленные мешки с мукой, что очень устраивало хозяина пекарни. Принимая Фила на работу, он строго запретил тому даже смотреть в сторону своей ненаглядной дочурки. Вот только чувства оказались взаимными, и уже долгое время парочка тайно встречалась под носом угрозного отца. «Ты ведь не сделаешь этого!» Неопределённо пожала плечами, усаживаясь за стол. Фил был немного младше меня, в приют он попал в пять. Другие дети поначалу задирали лопоухого пухляка. Пришлось вмешаться мне, на кулаках объясняя, что жить надо дружно. Сейчас Фил уже не напоминал того забитого мальчишку. Он вытянулся, став выше меня на голову, раздался в плечах, да и уши уже не так явно торчали. Конечно, я бы ни за что не поступила с ним настолько подло, но признаваться в этом пока не собиралась. Рвано выдохнув, парень подвинул ко мне пирог, на который я положила глаз, и достал из холодильного шкафа кувшин киселя. «У нас с Лилой всё серьёзно», — тихо сказал мне, присаживаясь рядом, пока я с аппетитом жевала, едва не постанывая от удовольствия. «Мы собираемся пожениться, когда я заработаю достаточно денег, чтобы уехать в Лобос». «Почему именно туда?» — спросила с набитым ртом. «На спорных землях у меня остался дом». Я изумлённо вздёрнула бровь. «Он от покойной бабки остался. Меня оттуда в приют забрали. Родственников у меня нет, так что там сейчас никто не живёт». «А ты сам давно был там? Может, там уже все растащили за столько лет и даже стен не оставили?» «Нет, дом в порядке», — заверил меня Фил, но наткнулся на мой скептический взгляд и сдулся. «Ну, может, почти в порядке. Наверняка крышу надо будет перекрывать, да мебель отсыревшую придется поменять. Прежде чем забрать меня в приют, директор Моррис сам ставил на него защитный полог, Никто бы туда не влез. А я пока остался на жизнь заработать, чтобы Лила ни в чем не нуждалась. Повезло твоей возлюбленной» по-сестрински взъерошила непослушные волосы Фила. «Прекрати!» — засмущался парень, отмахиваясь. «Даже немного завидую. У меня нет такого сильного плеча, на которое можно было бы положиться». Невольно вспомнилось предложение Сайлоса Хунда, заставившее скривиться. Смена моего настроения не укрылась от проницательного Фила. «Ты не сказала, почему ушла из приюта?» Пришлось поведать о предложении, от которого нельзя было отказаться. «Вот урод!» В сердцах выкрикнул Фил, когда я закончила свой рассказ и грохнул кулаком по столу так, что моя тарелка с остатками пирога подпрыгнула, а кружка с киселем едва не перевернулась. «А я ведь что-то подобное предполагал!» «О чем ты?» «В общем, я знаю, почему ты не найдешь работу в этом городе. В ближайших тоже!» «Не тяни кота замяу, Фил. Если знаешь, говори!» «Это подстроил Сайлас Хунд, его приятель, про которого ты сказала, барон Греймист. Ему все здесь подчиняются!» «Помнишь, он приезжал в приют вместе с супругой, когда директором Морриса не стало?» Я с сожалением покачала головой. Дни, когда решалась судьба приюта, слились для меня в одно серое пятно. Возможно, кто-то и приезжал, но я не запомнила ни лиц, ни имен. «Мерзкий тип. Я думаю, уже тогда он положил глаз на тебя. А как овдовел, наведался к своему приятелю Сайласу с предложением. Скорее всего, они знали, что ты откажешься. С твоим-то характером». На днях Лила мне говорила, что к ее отцу приезжали люди-барона и настоятельно советовали не брать на работу девушку. В противном случае его пекарню будут ждать неприятности. Сейчас я понимаю, о ком они говорили. «Обо мне», — мрачно закончила я. «Теперь они будут ждать, что ты сама вернешься и примешь их предложение». «Ни за что!» — Взвилась я. А вместе с моим гневом вспыхнул огонь в печи. Фил бросился его гасить, а я, спохватившись, сделала глубокий вдох и медленный выдох, чтобы успокоить разбушевавшуюся магию. «Эти старые печи давно менять надо», — пробурчал приятель, вернувшись. «Теперь, когда ты знаешь правду, что будешь делать?» «Не знаю. В столицу точно не поеду. А до набора в академию еще слишком долго. Мне жить негде и не на что». «Я мог бы одолжить тебе». «Нет, Фил. Если не найду работу, то и отдавать мне будет нечем». Парень задумчиво прикусил губу. «А что, если тебе уехать в Лобос?» «Куда? В Лобос?» — переспросила я недоверчиво. «Ну да, граница не так далеко. Я ж почему в приют в Витар попал? Потому что он ближе был, чем тот, который в Лобосе. Вот и отвезли сюда. Правда, извозчика нанимать дорого, но можно напроситься к кому-нибудь из приезжих торговцев. Если хочешь, я договорюсь за тебя. Только уезжать надо уже утром, пока барон за тобой своих людей не отправил». Я ошеломленно переваривала предложение, взвешивая все плюсы и минусы, которых было примерно поровну. Здесь, на границе Витара, все было привычно и знакомо. Но я понимала, что жизни мне не дадут. Придётся или соглашаться на предложение Сайлоса Хунда, или рисковать и отправляться в соседнее королевство. А первое время можешь пожить в моём доме. Видя мои сомнения, предложил Фил. Лили всё равно ещё год доучиваться, а я пока денег побольше заработаю. Ком застыл в горле, а на глаза навернулись слёзы облегчения. Фил, ты настоящий друг. Не представляю, что бы без тебя делала. Прохрипела внезапно осипшим голосом я, повиснув на шее парня. «Спасибо, спасибо!» Этой ночью мы почти не спали. Фил тонким углём на листе бумаги для выпекания рисовал по памяти карту, как добраться до дома его бабушки, и рассказывал, как пройти через защиту. А с первыми лучами солнца он усадил меня в торговую повозку, что как раз возвращалась в Лобос.